Врядь двадцать первая. Сигурд Конунг ложился спать в смятении духа, когда рано утром он пробудился, оказалось, что его жена уже знает, что нужно делать. «Сейчас наш сын вне опасности», сказала мужу Тюрни. «Его жизни ничто не угрожает, но мне стало ведомо, что опасность грозит нашей дочери, поэтому тебе, Конунг, Не следует покидать дом и отсылать куда-то значительное число людей. Мы должны особенно оберегать Рагмхельд. А за Гудхармам стоит послать умных людей. Пусть вызовут Рёгнвальда на переговоры и попробуют выяснить, чего он хочет. Может, мы сумеем договориться. Сейчас, когда Хальден Чёрный уехал, когда у него горе и полно забот по удержанию Согна, сдаётся мне, у нас есть надежда столковаться с Рёгнвальдом. Тот ведь далеко не так свиреп, как его дядя». «Королева права, а Регнольде говорят, что он человек учтивый», подтвердил Стейнольф Змий, воспитатель Гудхарма. «Не станет зря проливать кровь». Стейнольф сейчас пребывал в унынии, даже более глубоком, чем сам Конунг. Он хотел сопровождать Гудхарма в его первом боевом деле, но тот решительно отказался. «Мол, я не маленький, ты еще предложи взять кормилицу с собой». Не помогало даже заверение, что сам Хальден Черный, вдвое старше Гудхарма, возит с собой своего старого воспитателя, Эльвера Умного, и охотно пользуется его советами. Теперь же Стейнвальва мучили мысли, что он недостаточно обучил Гудхарма осторожности. Даже… За изменившую конунгову сыну удачу воспитатель считал себя в ответе. «Позволь, конунг, я съезжу к Рёгнвальду», — предложил Стейнольф. «Если он еще на том же месте, узнаю, чего он хочет, а если и нет, постараюсь выяснить, куда он увез нашего маль... молодого конунга». Сигурд Конунг принял это предложение, и Стейнольф уехал, взяв с собой десять человек и Хаки. Тот охотно пустился в путь снова, надеясь вызволить кого-то из своих людей, если они не убиты, а попали в плен. Все в усадьбе были рады проводить Хаки в дорогу. Его ночная битва всех напугала, на него косились, никто не хотел даже за столом сидеть с ним рядом. Для Рагнхельд наступили трудные дни, тревожные и скучные. Она не могла не беспокоиться о брате, а предсказания старой Одессы вынуждали ее тревожиться и о себе. О какой опасности говорила старушка на пороге? От кого она придет? От людей или троллей? Этого не знал никто, но на всякий случай Рагнхельд не выпускали из дома. Больше она не могла ходить даже на пастбище ведь у них имелись такие враги, что могли выскочить из любого камня. Ей только и оставалось, что целый день возиться с козами и сыром, хлопотать у котлов да прячь шерсть весенней стрижки, пока не начнет ломить пальцы. Даже прогулка на пастбище к ягнятам стала невозможной роскошью. Каждый день тянулся, как целый год. Этих годов миновало уже три, и начался четвёртый, когда в середине лета, ну, то есть чуть за полдень, в тёплый покой прибежала взволнованная Элдред и закричала. «Рагнхильд, скорее надевай то платье! Королева велела тебе надеть платье!» «Что?» Рагнхельд выронила большой железный трезуб, которым проверяют готовность мяса в котле, и уставилась на Элдрид. У той был вид, как будто некое платье может спасти усадьбу от начавшегося пожара. Зачем мне платье? Ну то свадебное платье, Тролихи, то есть Малфред, которое вам подарила Диса, твоя мать приказала, чтобы ты немедленно его надела. — Я что, прямо сейчас выхожу замуж? — хмыкнула Рагнхильд, лучше всех знавшая, что ни один из смертных не пользуется честью зваться ее женихом. Да нет же, хотя как знать, вдруг усомнилась Элдрид. Элдрид, дорогая, прости, ты в своем уме? Я-то да. Словом, к нам едут какие-то важные люди. Там хорошо одетые всадники и стяг. Твоя мать приказала... а поняла, Рагнихельд наконец сообразила. Ты бы сразу сказала, что кто-то едет. Диса сказала, чтобы я надевала то платье при гостях. «Как хорошо, что мясо уже почти готово!» Отдав трезуб служанкам, Рагнхельд ушла в женский покой, где в Большом Ларе хранилось то самое платье. Правда, спешить не было нужды. В усадьбе поднялась суета, мужчины побежали к оружию, Сигурд распоряжался. Еще какое-то время пересылали гонцов. За это время Рагнхельд, уже одетая в волшебное платье, выяснила, что же происходит. Стейнлов Змей возвращался, везя с собой вовсе не Гудхарма, а его пленителя Рёгнвальда сына Олова. Тот ехал к ним из Хадаланда во главе полусотенной дружины, но желал быть принятым как гость и в этом случае обещал основную часть людей отослать назад, оставив при себе десяток телохранителей – трубача, знаменосца и скальда. Стейнольф советовал принять условия, и Сигурд согласился. Само желание Рёгнвальда увидеться было хорошим знаком. Наконец, уже ближе к вечеру, Рёгнвальд с малой дружиной прибыл в Йорхейм. Выйдя в тёплый покой, Рагнхельд окинула палату, ищущим взглядом, надеясь всё же увидеть брата. Увы, Гудхарма тут не было, а отец и мать разговаривали с незнакомцем величественного вида – что стоял перед почетным хозяйским сиденьем, Тюрни держала в руках приветственный рог, собираясь его вручить. «О, какой мужчина!» — шепотом простонала над ухом Элдред. «Ведь это сам Рёгнвальд, правда? Я хочу за него замуж. Это тебе не какой-нибудь Незнакомец был среднего роста, но плотное сложение и уверенная осанка делали его внушительным. Бросалось в глаза овальное продолговатое лицо, имевшее необычайно свежий, румяный и здоровый вид, каким, разумеется, жители камней похвастаться не могут. Казалось, под кожей у него не кровь, как у людей, а медовый сок спелого яблока. Светлые волосы были зачесаны назад от высокого и широкого лба, золотистые брови, и такая же борода подчеркивали голубизну больших, продолговатых с поволокой глаз. Благодаря пышной бороде и налитым щекам нижняя половина лица казалась шире верхней. Ракнхельд подумала, что гость похож на Бальдра, которому удалось избежать той стрелы из Амелы и достичь зрелых лет. К тому же впечатлению помогало и выражение лица, приветливое и чуть самодовольное. Спокойный взгляд, легкая улыбка румяных губ словно говорила. «Я полностью доволен собой, ну и вы тоже ничего». Подумала, что в глазах этого здоровяка средний мир достаточно хорош уже потому, что он сам здесь находится. Одет он был в красную рубаху из наилучшей шерсти из Британии, обшитую красно-желтой тесьмой с тонкой вышивкой красной нитью другого оттенка – вдоль всех швов, и ему эта одежда очень шла, даже наводя на мысль о волшебных яблоках Идун. Заметив движение у входа из женского покоя, гость взглянул туда и встретился глазами с Ранхельд. Пожалуй, он узнал ее, вернее, догадался, кто это, даже раньше, чем она узнала его. Глаза заблестели, в них появилось понимание и удовлетворение. Будто ради неё-то он сюда и явился. Сигурд, заметив, что гость смотрит уже не на него, а к нему за спину, тоже обернулся. «Это моя дочь, Рагнхельд. Пойди сюда, Рагнхельд, познакомься с нашим гостем. Это Рёгнвальд, достославный сын Олова, канунг Вестфольда». «Это тот самый?» — вырвалась Урёнгфельд. «Да, тот человек, у которого сейчас наш Гудхарм». «Не сомневайтесь, он находится в наилучших условиях и не терпит никакой нужды или ущемления», — вставил Рёггенхвальд. «Приветствую тебя, Йомфро Рагнхельд». Голос у него был с переливами и высокий, и низкий, а может, в этом сказалось волнение. Он не был равнодушен к тому, что очутился сразу перед тремя красивыми знатными женщинами — Тюрни, Рагнхельд и Элдред причем две смотрели на него с тревогой, зато третья с восхищением, которого он, по собственному мнению, заслуживал. И взгляд Рёнгвальдонамик задержался на лице Элдред более дружелюбно, чем на других. «У него такие глаза, как будто даже глядя на другого, он все равно думает о себе», мелькнуло в мыслях у Рагнхельд. Сигурд Конанг смотрел на гостя, слегка нахмурившись, в его янтарных глазах блестел гнев, которому он не решался дать волю. А тот держался так непринужденно, будто и не захватил в плен сына своего хозяина и ничего не нарушало мир между их родами. Рагнхельд в душе поразилась. Неужели этот человек настолько занят самим собой, что вообще не принимает в расчет чувства других? Это не просто невежливо, это опасно. Всем видом Ренгхельд показывал, как приятно ему здесь находиться, словно ждал от этой встречи одного только счастья». Быстро столковавшись со стельновым змеем и дав ему повидаться с Гудхармом, дабы тот убедился, что Кунунгов сын жив и благополучен, только очень унижен и мрачен, Рёгнвальд торжественно прибыл к Сигурду со знаменосцем, трубачом и десятком телохранителей. Почему бы и нет? Они с Сигурдом пока не сталкивались на поле боя, не разоряли владений друг друга и даже не посылали вызова. Все знали, ради чего встретились, однако переходить к делам не спешили. Честно сказать, цель встречи у каждого была своя, но об этом никто не догадывался. Рёгнвальда и его людей устроили отдохнуть с дороги, отвели в баню, а тем временем Тюрни и Рангфельд готовили стол более обильный, чем обычная вечерняя еда. Зарезали свинью и заложили мясо печься в яму, варили рыбу, пекли лепёшки. Элдрет особенно старалась и трещала безумолку о том, какой у гостя благородный вид. Правду говорят, что внешностью он заметно превосходил этого своего воинственного дядю Хальфдана. Рёгнвальд был бы доволен, если бы это услышал. Хаки, приехавший со всеми, держался настороженно. Он привёз ещё троих своих людей, которые якобы попали в плен вместе с Гудхармом, но их Рёгвальд великодушно освободил без всяких условий. «Чем ты недоволен, Хаки?» – спросила Рангхельд, видя, как мрачно тот сверкает глазами из-под упавшей на лоб тёмных кудрей. Всеми силами она отгоняла воспоминания о ночном берсерке, что махал мечом среди людей, держа глаза закрытыми и стараясь разговаривать с обычным дневным Хаки. «Ведь это добрый знак, что Рёнгфольд сам пожелал увидеться с нами и приехал. Он оказал уважение отцу, ведь мог бы потребовать его к себе и ради Гудхарма отец поехал бы. Ты ему не доверяешь?» «Нисколько не доверяю», — подтвердил Хаки. «И доведу это до конунга, как только сумею. Я не доверяю его намерениям». Он приехал, прикидывается, будто хочет мира и дружбы, Но кто знает, не приказал ли он тем временем увести Гудхарма подальше, к себе, в Вестфольд. У него такие глаза. Ты считаешь, у него глаза лживые? Что у Рёгнвальда глаза красивые. Но едва ли Хаки разделит это мнение? Его глаза видят только его самого. В этот раз их с Хаки мнение полностью совпало. Он заботится только о своей выгоде и ради этого пойдет на любой обман. «Я бы тебе советовал не верить ни одному его слову». Беспокойство Хаки было искренним. Поездка Рёггвальда к Сигурду в его замыслы не входила, и он был недоволен, что тот повёл какую-то свою игру. Он не понимал цели Рёггвальда и чувствовал, что руль этой ладьи уже не в его руках. На перу Рёггвальда посадили на почётное место, как того требовал его высокий род. Напротив Сигурда сама Тюрни с дочерью подавала ему угощение и подливала пиво. Когда подняли кубки за богов и за предков, Рёгнвальд попросил позволения дать спеть его скальду. «Пусть споет», — одобрил Сигурд. «Мы слышали, ты приказал сложить песни о всех твоих предках-инглингах». Теодольф, уже готовый и спешно наевшийся мясо, вышел к кочегу и уселся, держа арфу на коленях. Для пира он расчесал и пригладил свои жидковатые светлые волосы, надел красивую желтую рубаху и выглядел не таким пронерой, как обычно, хотя важности его фигуре не хватало, да и борода могла бы быть погуще, и запел «Рок настиг, обрек смерти Фьольнера». В доме Фроди ждал конец вождя Ратей В бухте безбурной бычьих копий. Перевод Стеблин-Каменского «Какой-то рог настиг Фьольнера», — шептала Элдрид на ухо Рангхельд. «Его бык забодал? Рог, а не рог, то его судьба». Но там же сказано, «Бычьих копий значит все-таки рог, которым бодают». «Девушки, что вы шепчетесь?» Рёгнвальд заметил и движением руки велел Тьёда-Льву остановиться. «Вам что-то не ясно?» «Да, Рёгнвальд-Конунг», — с невинным лицом сказала Элдрид, будто её волнует судьба прародителя инглингов и невозможность побеседовать с красивым гостем. «Здесь сказано, что у Фьёльнира настигли рога. Неужели хозяева дома так плохо следили за стадом, что его забодали быки?» Или они сделали это нарочно?» Рёгнвальд хрюкнул от такого истолкования, сдержался, вспомнив о вежливости, потом всё же слегка засмеялся. «Охотно объясню вам, что это значит. Фьёльнир, сын Ингви Фрейера и внук Ньорда, был в гостях на перу своего друга Фроди Миротворца, а у Фроди имелся в доме огромный чан, полный крепкого мёда. После пира весь мёд они выпить не успели, хоть и старались изо всех сил. Фьёльнира и его людей отвели на чердак ночевать. Ночью Фьёльниру захотелось облегчиться. «И он облегчился прямо в медовый чан?» – ужаснулась Элдрет. Она легко представила, если такое случилось бы в этом доме, разгневанная атюр не могла бы приказать забодать негодяя быками полусне, очень пьяный, он прошёл вдоль галереи над палатой, оступился и упал прямо в чан, и утонул. Тот чан в песне назван безбурной бухтой. По сути же не бывает бурь. Бычьи копья — это те рога, из которых пьют на перу. Рёгнвальд качнул в руке рог, из которого пил сам, в поллоктя длиной, окованный позолоченным серебром. «Бухта бычьих копий — это есть тучан чан мёда, в котором Фьёль не рождал конец. Понятно теперь». «Понятно, что Фьёль не рождала очень сладкая смерть», — заметила Рагнхельд. «Прости, что мы прервали песни. Просим, пусть твой скальт продолжает». Далеко не всем предкам Рёнгхвальда удалось достойно пасть в битве. Первое их поколение сгубили тролли и ведьмы. Кое кого они заманили в скалу и закрыли выход. Свигдира раз зазвал обманом, Заворожил житель скальный, Когда пред ним наследник Дусли, Камень отверз, ненавистник света, И славный вождь канул под своды Пышных палат пламени Мимера. Житель скальный, ненавистник света, карлик, Пышные палаты, пламени Мимера, скалы. «Свигдер, сын Фюльнера, всю жизнь очень хотел встретиться с Одином», пояснил девушка Марионгвальд. Он совершил ради этого много путешествий, добрался даже до страны турок. Но Одина не нашёл. И вот однажды вечером, когда солнце уже село, он увидел, что возле большого камня сидит карлик дверг Свейгдер и его люди хотели получше его рассмотреть и подбежали к нему. В камне открылась дверь. Карлик встал в ней и сказал, что если Свейгдер хочет встретиться с Одином, то может войти. Свейгдер вошел, и больше его никто никогда не видел. «И он встретился с Одином?» — серьезно спросила Элдред. «Этого никто не знает». Он мог там встретиться с кем-то похуже Одина, — заметила Тюрни. «Навязываться Одину в гости — глупая затея», — сказал Стейнель в ЗМИ. «Когда он захочет с тобой увидеться, встречи это не избежать, а самому искать Одином без приглашения — верный путь к напрасной гибели. Найдёшь, как сказала королева, кое-кого похуже». «Это верно». — воскликнула Элбрид и глянула на Рангхельд, вспоминая их встречу с выходцем из камня. «Они-то уж точно никакого Одина там не искали и такого страха не заслужили». «Но разве не должен благородный муж везде и всюду искать подвигов?» — возразил Хаки. «Когда у тебя сильная удача, ты справишься и с карликом из камня». Мужчины немного поспорили, стоит ли человеку искать опасных приключений, бросая вызов богам, благородная это отвага или пустое безрассудство. Может, это Свейгдер ездил по свету и искал случая совершить подвиг, сказал Сигурд Конунг. Это и называется искать Одина. Но ведь о его подвигах ничего не известно, заметила Рагнхильд. Он только тем и прославился, что этой странной гибелью. «Кто прославлен подвигами, тому нет нужды искать Одина. Один и так о нём знает», — добавил Стейнольф. «Лезть ему на глаза без причины, из одного любопытства или чеслави, только напрасно его злить. Правда, Конунг?» «Но откуда нам знать? Может, у Свигдера был с Одину важный разговор?» — заступился за своего предка Рёгнвальд. «Возможно», — кивнул Сигурд, — «не хотелось бы мне так плохо о нём думать, ведь он и мой предок». «Ты, Рёгнвальд, должно быть, потратил много времени и труда, чтобы собрать все эти сведения», — сказала Тюрни. «Это был немалый труд», — согласился Рёгнвальд. «Тоже можно сказать поиск Одина, ведь Один находится на том конце родовой цепи, если идти, из настоящего дня в прошлое». «Выходит, ты его нашёл?» — воскликнула Элдрид. «Можно сказать и так», — ухмыльнулся польщённый Рёгнвальд. «Только меня пока никакой карлик не заманил в скалу. И, надеюсь, не заманит? Однако я слышал, что ваш род недавно понёс огорчительную утрату. Сигурду не терпелось поскорее от предков перейти к сегодняшнему дню и судьбе Гудхарма». «Твой родич, Хальден Чёрный, получил печальную весть?» «Да, его единственный сын погиб, упав с лошади, оттого он и уехал в Согн, чтобы не упустить это наследство». Рёгнвальд старательно придал своим сияющим чертам печальный вид. «Может быть, его не будет всё лето? Конечно, большое горе, что мой двоюродный брат, Харальд, прожил так недолго». Рёгнвальд склонил голову на бок, всем видом выражая ту мысль, что у каждой вещи есть две стороны. Но это может дать удобный случай тем людям, кто желает мира. «Я надеюсь, мы с тобой, Сигурд, принадлежим к их числу?» «Так ради желания мира ты захватил в плен моего сына». Сигурд уже не мог сдержаться, сомневаясь, не лицемерит ли Рёгнвальд и не издевается ли над ним за его собственным столом. Между нами еще не случалось раздоров, которые это оправдывали бы. А как я должен был поступить, обнаружив, что совсем рядом с усадьбой, где я живу, некие вооруженные люди разведывают подходы и пересчитывают мое войско? Уж не собираются ли они подобраться ночью и поджечь дом со мной и моей дружиной? Разве не так я должен был подумать? Разве не так подумал бы ты сам, Сигурд, если бы мой сын... Э, у меня нет сына, но неважно. Разведывал бы подходы к твоей усадьбе, где ты живешь с семьей. Сдается, я имел право убить этих людей на месте, не разбирая, кто они такие. Я же лишь приказал пленить их и выведать, кто и зачем их послал. И вот что я узнал. «Это сын Сигурда Оленя, посланный на разведку, а ты сам сказал, что между нами еще не было раздоров, которые бы это оправдывали. Если не причина, когда целое войско с двумя конунгами подходит к самым моим границам», запальчиво начал Сигурд, смущенный этим рассуждением и разгневанный, что его заставили смутиться. «Может, мы всего лишь хотели уберечь свои владения?» «Ведь нам известно, что Эстейн из и нашел у тебя приют, а мы его преследовали. Мы ведь не посылали тебе вызова на битву». Сигурд стеснул зубы. Его же выставили виновным, хотя он был уверен, что вызова ему послать просто не успели. Но просить прощения за то, что собрал войско и отправил сына на разведку, было выше его сил. «Но если ты не видишь причин для раздора...» «Рёнгвальд, Конунг», — сказала Тюрни, — «почему бы тебе просто не отпустить нашего сына?» «Мы здесь не играем в детские игрушки», — приветливо, но несколько свысока ответил Рёгнвальд, «чувствуя себя хозяином положения». «Сам посуди, Сигурд». «Если бы я просто взял и прислал к тебе твоего сына, ты бы решил...» что я испугался враждовать с тобой и хочу ценой унижения избежать битвы, пока мой родич Хальдан занят своим делом и не может меня поддержать. Ведь так ты и подумал бы». Сигурд хотел возразить, но промолчал. Именно так и выглядело бы внешнее миролюбие одного из беспокойных конунгов Вестфальда. «А теперь, когда судьба твоего рода в моих руках, «Ты уже не подумаешь, что я желаю мира из трусости?» «Я ведь мог бы...» Рёгнвальд бросил взгляд на Тюрни и предпочёл умолчать о том, что мог бы сделать её сыном. «Скажу тебе честно, Сигурд, мне надоело это бесконечная распри. У меня есть Вестфольд. У моего родича Хальдена достаточно других земель, и можно было бы на этом остановиться?» «Приятно видеть, что миролюбие...» посетила тебя именно сейчас, когда решалась судьба моих владений, — усмехнулся Сигурд. Если ты впрямь так думаешь, то твой родич Хальдан, оставшись без поддержки, может поумерить свой воинственный пыл. «Мы еще поговорим об этом», — намекнул Рёгнвальд, давая понять, что разговор должен обойтись без чужих ушей. И посмотрел почему-то на Рангхельд.